Глава седьмая. Гончие хаоса взревели со всей отведенной им судьбой яростью, и бросились в атаку. Тишина, доторе, нарушаемая лишь криками зверей и тихим шелестом поступим множества ног, взорвалась хлюпающими хряськами разрываемых тел и воем боли. Прикосновения радостно улыбающихся прихожам плавили плоти на мировых тварей, словно раскаленный нож масла. Твою же мать! Похоже, долбанный бро вручил своим последователям поистине страшное оружие. В мгновение ока гончие оказались облепленными десятками тел, а мой разум наполнился чужой болью. Осознанно или нет, бобики хауса Хаоса транслировали эмоции прямо мне в мозг. Неимоверным усилием воли я очистил сознание и стряхнул чертово оцепенение. Все складывалось совсем не так легко, как казалось поначалу. Безоружные прихожане, о судьбе коих я только что лил сопли, оказались грозным противником. Надо было срочно выбираться из западни. От того, что я буду тут стоять в охерении, спасение не придет. «Назад!» — приказал я и сам принялся отходить, широко размахивая сикерой. Нам нужно было оторваться от улыбающихся уродов, кои все меньше и меньше походили на людей. Они бесстрашно шли под клыки и когти гончих и, даже умирая, не издавали ни звука. Что ж, они хотят нашей смерти? Значит, они получат то, что заслуживают, невзирая на пол и возраст. После каждого взмаха секиры два-три человека лишались конечностей. Но, кажется, это их совсем не волновало. Поднимаясь, они пошатываясь, продолжали переть вперед. Зомбики проклятые. Вначале казалось, что собачки, погребенные подвалом тел, так и погибнут, сожженные прикосновениями прихожан Бро. Но вот одна... Другая, третья, расшвыривая людей ломанными куклами, выбиралась из копошащейся массы. Выглядели они ужасно. От проплавленных ожогов не было видно живого места, но багровый взор по-прежнему горел яростью и готовностью убивать. Мимо пронеслось бледно-красное марево. Закругленный знак из блеклых языков пламени врубился в ряды прихожан, рассекая тела, словно боевой лазер — и двинулся к спокойно взирающему на кровавую мясорубку священнику. ма Да это наш демонопоклонник вступил в дело!» А он оказался совсем непрост. На остром личике застыло выражение безграничной ненависти. Руки мелькали в бешеном хороводе, а с кончиков пальцев слетали все новые лоскуты рваной красной массы, быстро группирующиеся в висящий в воздухе узор. Взмах руки, и еще один символ полетел в толпу. Если он и был разочарован, что помощь оказалась столь слаба и тупа, то не подавал виду. Его чары, убивая и колеча попавшихся по дороге людей, рвались к моносерху. Но тот со снисходительной улыбочкой, небрежным движением руки сметал их прочь. Интересно, священнику тоже пришлось у кого-то покупать доступные ему силы? «Наконец мы сумели переместиться в узкую улочку, которую четыре оставшихся в живых гончие перекрыли по всей ширине». Отходя с площади, я цапнул за плечо увлекшегося угурку и закинул его в тыл. Теперь можно было перевести дух, но недолго. Толпа прихожан уже вовсю рвалась в узкий проход. Но здесь наша позиция была значительно лучше, чем на открытой площади. Бобики хаоса заработали лапами, словно огромные экскаваторы, и люди, разбрызгивая кишки и ошметки мяса, полетели прочь. О, Славик! Еще одно подобное тупизне решение и удача устав спасать непутевого идиота плюнет на тебя с большой горы. ёма народ, что делать? Совершенно непонятно. Перебить всех, даже отбросив моральные принципы это просто физически невозможно. Удивительно, что на эту миссию позволялось взять только десяток бойцов. Тут нужен по меньшей мере батальон. Я лихорадочно закрутил башкой пытаясь найти путь к спасению. Невысокие домики, оградки, кустарник, позади за домами виднеется стена джунглей. По-хорошему, надо просто рвать когти из деревеньки и бежать на ту поляну, куда нас призвал тщедушный демонопоклонник. Должен же быть какой-то вариант ухода в Освояси в случае неудачного прохождения миссии! Бобики Хаоса работали лапами с утроенной силой, но было видно, что надолго их не хватит». Перед ними громоздился уже вал из разодранных трупов, но прихожане в полном молчании, как в фильмах ужасов, Перли и пёрли. Рядом что-то верещало угурку. «Да, валить, валить, и ещё раз ва...» Вдруг сзади послышался шорох. Я обернулся. Мать честная. Пока я размышлял, с другой стороны улочки показалась еще одна толпа прихожан. «Блин, их было просто до хрена!» «Я отозвал одну из собачек, и вдвоем мы, насколько это возможно, перекрыли проход!» Гончая взрыкивая, заработала лапами, а я секирой. Никакого особого умения тут было не нужно. Безоружные прихожане, прущие с фантастическим упрямством на верную смерть, больше не казались мне настоящими людьми. Я разваливал тела от плеча до паха со своей демонической силой тела Агрбадана. Но их было слишком много. Первой жертвой — полугурку». Маленький демонопоклонник, забывшись в азарте боя, высунулся из-за споткнулся и упал прямо в объятия огромной бабенцы в розовом чипце. Широко улыбаясь, она облапила тщедушную фигурку, от которой тут же пошел натуральный дым. Угурку истошно закричал, как заживо сжигаемый поросенок, и Гончая взмахнув лапой, прекратила его мучения, распотрошив их обоих разом. Затем пал одна из собачек, оставшихся позади. Я услышал тоскливый вой боли, обернулся и увидел, как сразу несколько крепких мужиков повисли на ногах пса, сжигая розовую плоть прикосновениями. Я было бросился к нему, но это было уже бессмысленно. Все новые и новые улыбающиеся ублюдки взбирались на спину сагбенной фигуре. Все, хватит мять яйца. Этот процесс стоил мне сегодня уже слишком многих бойцов. Стиснув зубы, я отдал мысленную команду следовать за мной, пнул копытом рвавшуюся ко мне домохозяйку в кружевном переднике и перемахнул через забор. О, яйца дутура, так надо было сделать сразу, как только эта шобла яговистов вывалилась в церкви. Мы рванулись к окраине деревни, перепрыгивая через ограды и кусты, распинывая крутящуюся под ногами домашнюю живность и различную крестьянскую утварь. Казалось, стаду улыбающихся уродов осталось позади. Но после пересечения очередной улочки мы вдруг вновь оказались в гуще треклятых зомбаков. Понятия не имею, откуда они тут взялись. И мало того, здесь было полно детей. Маленькие фигурки облапили ноги гончих и те, взвыв от непереносимой боли, закружились, пытаясь стряхнуть их с себя. Но крестьянские детки словно прикипели к уже серьезно обожженным лапам моих собачек. Кажется, именно здесь... Что-то обломилось во мне по-настоящему. Больше не раздумывая, я активировал огненные когти и несколькими взмахами располосовал тщедушные тельца на части, а затем принялся за остальных. Через минуту я сумел расчистить вокруг себя пустое пространство, но пёчекам было намного хуже. В тесноте они вскоре оказались облеплены двумя десятками окровавленных фигур. То один, то другой прихожанин изломанной куклой падали под ноги яростно рычащим гончим. Но остальные, на четвереньках, проплавляя розовую кожу, взбирались к ним на загривке, чтобы добраться до голов. Из-за поворота показалась новая толпа прихожан, состоящая из двух десятков степенных матрон. Моносерх, руководивший своей паствой как заправский генерал, в отличие от меня, прекрасно знал все улочки и закоулочки деревни. И загонял нас, как пешки короля. Матроны, расставив руки, словно желая заключить в радушные объятия, толпой бросились ко мне. Я располосовал парочку когтями, зарубил еще троих и понял, что это уже агония. Что ж, пришло время опустошить запас маны. Я экономил ее, оставляя на черный день, и, кажется, он настал. Бац, бац, бац! Три огненных шара прожгли настоящую просеку в толпе атакующих. Счетчик Маннахауса остановился на четырех единицах, а я отдал приказ и рванулся к уже недалекому лесу. Но один. Гончие, погребенные подвалом тел навсегда, остались на узкой улочке этой проклятой деревни. Полминуты бешеного бега на пределе сил, и я на опушке леса. ядовито зеленая стена оказалась непроницаемой, но где-то должна была быть та тропка, по которой мы явились в расставленную священником Бро ловушку. Силой воли остановив сжимающую яйца панику, я сориентировался и отыскал проломленную нами просеку. Она оказалась в сотни метров правее. Вперед, Быстрее вперед. А вот и лес. Душное покрывало влажного распаренного воздуха накрыла моё измученное тело. Я бежал по просеке, что наш отряд пропорол сквозь чащу, спотыкаясь обуэраке и рассекая спутанные лианы все еще горящими огнем когтями. В башке плескалась пустота. За этот час потери поражения я устал, кажется, так, как никогда не уставал. Мышцы от бесчисленных взмахов секирой налились тупой усталостью, а взор застилала багровая пелена. Я бежал, автоматически переставляя ноги. Падал и снова бежал. А вот и поляна, залитая кровью пушистых зверьков. «Сепрарий! Сепрарий, долбанный ты ублюдок! Забери меня отсюда!» Крик закружился среди переплетенных крон, но ответом ему были лишь ухающие вопли местной живности. В ярости я пнул кучу тушек, подняв кровавую взвесь. «Сепрарий, черт тебя дери! «Ты уже хочешь покинуть наши гостеприимные края, демон?» Раздался за спиной вкрадчивый голос, от которого мое сердце ухнуло в пятки. Я обернулся, беря секиру на изготовку. Там, откуда я только что пришел, стоял моносерх. На лице все так же блуждала улыбка. Но сейчас, вместо фанатичного спокойствия, в ней сияло торжество. Кажется, его совсем не волновало, что я и мои собачки у уполовинили население деревеньки. А вот и его паства». Твою мать, как эти уроды сумели так быстро добраться до Поляны Вызова? Правда, их было совсем немного. Вместо толпы зомби еговистов из чаще вышло лишь четыре человека. Два молодых парня и две девчонки. Вряд ли им было больше, чем по пятнадцать лет. На лицах все то же умиротворение. Но что-то мне подсказывало, что эти четверо могут быть опаснее целого стада бешеных домохозяек. Я молчал. Мы на верхней был использовать шанс прочитать проповедь и на мировому существу. Владыка бро милостив и простит тебе грехи, если только ты взмолишься об искуплении. Даже такой твари, как ты, с погрязшей в игребной яме тьмы душой, дарована возможность прощения. Пойми, заблудший, треклятый и кебастус лишь прыщ на теле мироздания. И там, где он был рожден. Там и сгинет, когда придет день страшного суда. Посмотри на этих воинов, бро. Ты видишь огонь света в их чистых душах и ясном взоре. Ничто в этом пласте реальности не способно поколебать их веру. Моносерк говорил со мной будто с ребенком, объясняя, сколько будет дважды два. Негромкий голос был полон скрытой энергетики, обволакивал и заставлял внимать, вникать. «Пошёл к черту, сказал я, готовясь подороже продать свою жизнь. Страх, что ещё недавно плескался, в сердце ушёл. Не знаю, даёт ли отбор второй шанс, живу ли я на матрасе в убежище, но молить об искуплении какого-то ублюдочного броя точно не собирался. Не по своей воле я оказался здесь. Если судьбе угодно, чтобы я убивал ради того, чтобы выжить, я буду убивать». Ран уже заморал мои руки кровью, а этот неизвестный жаркий мир так и вовсе выкупал в ней меня всего. Но если такова моя доля... Что ж, пусть будет так. Пусть мне будут сниться распотрошенные тела детей и домохозяек. Я буду делать так, как должно. Это вдруг я сейчас осознал с кристальной ясностью. Подручные моносерхы переглянулись... Улыбнулись еще шире и... и запели. Раскинув руки и подставив ладони, с трудом пробивающимися сквозь сплетенные кроны солнца, подростки затянули невнятную осану Бро. Поначалу тихие голоса вскоре взвелись с мощью пароходного гудка, загремели и загрохотали смиренным, но таким злым и тяжелым для меня прибоем». Ибо как только я услышал первые ноты, по вискам ударили кузнечные молоты. Невыносимая боль раскаленными гвоздями вбивалась в подкорку, парализуя волю. Превозмогая застилающий взгляд красный туман, я вознес секиру над головой и рванулся к проклятому священнику, но тут же бухнулся лицом в кучку пушистых трупиков. Ноги просто отказались повиноваться моей воле. «Треклятая песнь!» разжижала мышцы и крошила кости, не изводя до состояния амёбы. «Что, ты думал, сбежишь от нас и всё?» — весело спросил моносерх, приближаясь к моему поверженному телу. «Я не собираюсь тебя убивать или изгонять, демон. По крайней мере, не сразу. О, нет. Ты проведешь много дней распятым на алтаре владыки Бро. Каждый из жителей нашей деревни воздаст тебе... Засотворённое тобою По заслугам. О, Господи! Они меня что, будут пытать? Я взвыл от страха. горбодан, долбанный ублюдок, Куда ты меня втравил? Бравада, что ещё недавно Полнила сердце, улетучилась, Будто её и не было. А взамен пришёл настоящий ужас. Молю искупление, Прошептал я. А моносерх Залился раскатистым смехом. Слабо помню путь через джунгли. Откуда-то взялась целая толпа прихожан-бро. Вцепилась в меня горячими руками и потащила волоком по уже дважды сегодня пройденной дороге. Мельком я удивился, что их ладони больше не плавят, демонский хитин. Но уже через мгновение песню улыбающихся мальцов вновь взмыла под кроны деревьев, и я снова погрузился в тени Тоболи. Этот путь показался вечностью. Боль, осколки солнца, бьющие по глазам, словно кинжалы, и осаны бро. Кажется, я пытался отрубиться, но моносерх и его подручные не подарили мне такого счастья. Время растянулось в бесконечную вереницу секунд, каждая из которых ненавидела меня так, как бабка у подъезда ненавидит длинноногую красотку в мини-юбке. Наконец мы оказались на площади перед церковью. Ублюдки вдруг прекратили петь, и это принесло блаженство сродни оргазму. Здесь все было завалено трупами. Мои бедные песики грудами сожженной плоти возвышались подобно китам на мелководье из изломанных тел прихожан. Живые же зомби и эковисты стекались сейчас на площадь, возносили руки и нараспев славили бро. Меня распнули на земле четыре очень дородных крестьянки — пригвоздив конечности голыми ступнями. Боль резанула запястье щиколотки, но она была терпима и не шла ни в какое сравнение с тем, что провернули со мной главные подручные моносерха. Вскоре в пределы зрения вплыл радостный священник. О, с каким удовольствием я раскроил бы эту улыбящуюся харю! Господи, дай мне в руки гранатомет! «Ты чувствуешь приближение искупления?» — о, сын чресел проклятого экибастуса. Я сумел только что-то невнятно промычать в ответ. «Ты будешь очищен от скверны! Очищен любящей болью!» — вдохновенно начал вещать моносерх, обходя меня по кругу. «Как уже очищены эти монстры из недр темного мира!» — священник указал на двух лежащих неподалеку обожженных собачек. Кажется, одна из них даже еще дышала. «А теперь и ты попадешь в огненную купель, дабы отвратиться от миазмов и гевастуса, и...» Начал говорить он, обращаясь ко мне. И вдруг... «Что это?» Зависнув в бескрайней и безграничной тьме, я слышал лишь стук собственного сердца. Уже знакомый холод скайвал мои члены, а нечто, что ранее лишь кружило вокруг, на этот раз было совсем близко и практически осязаемо. «Так вот ты какой!» «Теперь понятно, почему я не учуял тебя раньше», — сказала нечто приятным мужским баритоном, напугав до седых волос. «Очень интересно. Никак не могу понять из какой ты секвенции». «Как же ты попал сюда, Славик?» В голосе не слышалось злобы или угрозы, но он все равно продувал душу насквозь. И он знал. Он знал мое имя и то, что я чувствую в этом мире. В этом или ином... Какой теперь мир этот? Ран, но деревенский пророк явно орудовал в другом. Господи, когда закончится этот дурдом? Я чувствую твой страх, Славик. Не бойся. Обо мне говорят разные, но, поверь, без причины меня незачем бояться. У тебя же таковых пока что... Нет? Твою мать, как тут не бояться такого «не бойся», когда висишь в темноте и холоде хрен знает где? Кстати, можешь даже что-то мне сказать. Да он еще плены шутит. Кто ты? Наконец выдавил я. «Я — Зок!» — имя голоса резануло раскалённой бритвой. Столько гнева было в этих трех буквах. «И прошу, больше не заставляй меня называть его!» Очередной психованный на мою бедную голову. Виски все еще ломил от нестерпимой боли, которой терзала меня четвёрка юных пивунов. «Я один из тех, кого принято называть богами. Но по мне это звучит слишком пафосно». Можешь называть меня просто «высшее существо» или «господин». ты мне от этих шуточек становится все дурнее. С каждым словом зога скребущий холод все дальше взбирался по венам. Да, ты прав. Тебе нельзя здесь долго оставаться. Буду краток. Видишь ли, меня крайне интересует та каша, что заварилась на ране. Но, вы я слеп там, где нет моих последователей». Старина Агри был готов к тому, чтобы им стать. Но почему-то сейчас на его месте ты. Зог сделал паузу, видимо, ожидая объяснений этому странному факту. Но что я ему мог ответить? Холод меж тем уже проник в самое нутро. Ледяной огонь, поднявшись по венам, почти достиг сердца. — Ты сейчас... В некотором затруднении, не правда ли? Я могу тебе помочь. Цена? Душа? Прошептала я за индивелыми губами. Зачем она мне? Признай меня своим Богом. Содействуй моим интересам. Содействуй моим интересам. Как ведь перефразирована фраза Таскай для меня каштаны из огня. Сдается мне, не все так просто. Недаром он делает такое предложение тогда, когда меня вот-вот поджарит во славу бро. Ублюдок рассчитывает на то, что я соглашусь, не раздумывая. Выбор между многодневной пыткой и службой мутному неизвестному богу? Даже не знаю, что выбрать. «Нет», — прошептал я, когда ледяные когти уже взяли в тиски сердце. «Нет». Зок на некоторое время завис, переваривая неожиданный ответ. «Что ж...» вернемся к этому разговору позже», — весьма мило заключил он, собравшись, как видно, свалить в неведомые дали. «Стой! Помоги! Просто так!» Фигея от собственной наглости из последних сил прошептал я. Несколько мгновений Зок молчал... а потом весело сказал. «Ты вновь прав, Славик из неведомых Далей. Негоже начинать знакомство без подарка. Что же касается помощи, дам совет. Убей пастыря, и овцы разбегутся. Прощай». Мгновение, и я вновь под жарким солнцем. Лежу в объятиях боли, прижатой к земле железной хваткой четырех улыбающихся крестьянок. Видимо, мое отсутствие уложилось буквально в удар сердца, потому как монасерк сейчас только заканчивал фразу. «И познать всю мощь праведного гнева, бро! А затем ты будешь, разумеется, развоплощен, как этот милый песик!» — сказал он и с улыбкой потянулся к оплавленной груди сженого мяса, что некогда было гончей. Собачанца тихонько постановала, норовясь секунды на секунду испустить дух. «Убей пастыря. Твою мать, легко сказать!» Манна как как назло, осталось жалкие четыре единицы, которых не хватит на огненный кулак. И есть большие сомнения, что моя магия вообще сработала бы как надо. Такое ощущение, что босые ноги дебелых девах вдавливали в землю не только мои конечности, но вообще самое мое естество!» В смысле, естесло порнокопытного демона. А что если... Идея, конечно, была так себе. В моем арсенале было лишь два заклинания, на которые сейчас хватало маны. И если взор Ахара был сейчас совершенно бесполезен, то матерный приказ... «Куси, его ублюдка, взад ему, клейк! Рявкнул я. Правда, этот рявк был похож скорее на писк комара. Минус три маны хаоса. И в тот же миг только лежащий практически трупом Бобик Хаосов схрапнул и одним неуловимым движением просто-напросто заглотил Моносерха. Ха-ха-ха. Долбанный экипастус, вот это номер. Тотчас железная хватка исчезла. а дотоли, озаренные благостными улыбками лица крестьянок, что держали мои конечности, исказились ужасом, и сучки с воплями бросились прочь. Кряхтя я с трудом поднялся на ноги. На площади перед церковью тем временем воцарился настоящий хаос. Очухавшиеся от морока прихожане вдруг увидели, во что превратилась их деревня. Женщины взвыли, мужики схватились за головы, старики затрясли бородами, дети залились ревом. Кто-то катался по земле, кто-то рвал волосы, кого-то выворачивало наизнанку от зрелища кровавой бойни. Одно, если можно так сказать, радовало. В этом бедламе мало кто обратил внимание на огромного парнокопытного демона. Я подошел к героическому Бобику Хаоса, из чьей пасти торчали ноги в пыльных сандалиях. Собаченца все еще под воздействием заклинания, тяжело дыша, пыталась переживать, ублюдка. «Хватит! Оставь его!» — сказал я, положив руку на обожженную голову пёсика. И тот неохотно повиновался. Выплюнул нижнюю часть туловища монастерха. «Спасибо тебе, друг!» Гончая тоскливо посмотрела на меня затухающим взглядом, протяжно вздохнула и замерла. «Треклятые уроды! Почему-то в этот момент из головы начисто выветрился тот факт, что это мы напали на эту сраную деревушку фанатов Бро! Хотелось просто рвать и кромсать чертовых прихожан! Они как раз, похоже, наконец заметили мое присутствие». Связать картину бойни и наличие на площади огромного рогатого демона было делом нескольких секунд. Раздались гневные вопли, и несколько крепких крестьян, достав откуда-то вилы, бросились ко мне. К счастью, секира была рядом. Подручные моносерха приволокли ее из леса вместе со мной. Рукоять привычно легла в ладонь. и Я было приготовился к сражению, но без наброшенного на разум тумана фанатизма прихожане уже не были столь смелы. Оказалось, достаточно пару раз взрыкнуть, чтобы они, побросав хозы инвентарь, разбежались кто куда. Постояв еще с минуту на заваленной трупами площади, я крикнул в залитое солнцем ярко-синее небо. «Сепрарий!» И на этот раз чертов ублюдок таки забрал меня отсюда. «Вы получили 252 единицы маны грани». «Поздравляю, ты выполнил задание». Я знал, что для тебя это будет несложно. Твою мать, он еще и шутит. Сепрарий с той же каменной мордой мерно покачивался на уровне моей груди, а я все еще пытался отдышаться от пережитого. Накатывающий вал из улыбающихся крестьян в накрахмаленных парадных одеяниях все еще стоял перед глазами, а голова помнила раскаленные гвозди, что вбивали в неё осаны во славу Бро. Так же, как и тот момент, когда моя секира начала собирать обильную жатву среди чёртовых прихожан, затерянной в джунглях деревушки. «О, Господи! Как теперь это забыть?» «Каждому своё!» — вдруг сказал призрак. «Хотел поддержать?» «Пошёл к чёрту!» — выдохнул я. Тело жутко болело, но, к счастью, хитиновая броня в целом спасла меня от ожогов. «Бедные мои пёсики!» Я содрогнулся, вспоминая, во что их превратили обнаженные ладони фанатиков. «Иди же мной!» — сказал Сепрарий и, развернувшись, неторопливо полетел в угол комнаты, в котором я неожиданно увидел еще один проход. Черт подери, клянусь чем угодно, в прошлое посещение его не было!» Тяжело вздохнув, я двинулся вслед за призраком. Несколько пыльных коридоров привели нас к большой железной двери. На потемневшем от времени металле можно было рассмотреть все те же оскаленные морды, что и на стенах. Местный дизайнер не заморачивался на оригинальность. Сепра махнул жезлом, и дверь со страшным скрипом растворилась. Мать честная. Я замер с открытым ртом. В огромном зале, едва освещенном тусклом, лившимся с потолка светом, уходящими вдаль рядами громоздились тысячи предметов. Множество мечей, копий, щитов, брони для людей и для боевых тварей. Тяжелые фолианты книг заклинаний. Чего здесь только не было. Что это за место? Здесь ты получишь награду. Выбирай. Коротко ответил Сепрарий и приглашающий махнул скипетром. Каюсь, моральные терзания стремглав унеслись прочь. Стоило мне погрузиться в процесс выбора награды. Я завороженно пошел вдоль казавшихся бесконечными рядов, легонько касаясь кончиками пальцев холодной стали. Латный доспех черного волка. 250 единиц маны грани. Секира Амара Духа. 90 единиц маны грани. Собственноручная рукопись Чезары Бонувинута. 100 единиц маны грани. Каскад брони сердца Джа. 430 единиц маны грани. А вот эта вороненая бронь идеально смотрелась бы на капитане Барбоссе. Но стоимость более чем в 400 единиц маны грани была запредельной. В конце концов, когда цены стали исчисляться сотнями маны, Сипрарий, останавливая меня, поднял скипетр. «Тебе не нужно дальше», — я задумался. «А что ты посоветуешь?» — спросил я призрака. «Для тебя или для твоих воинов?» Хм, это действительно был важный вопрос. В принципе, моя природная броня достаточно неплохо себя показала и в боях с монстрами жареной равнины, и в столкновениях с магией фанатиков. А вот полноценных войск я за предыдущие дни так и не смог собрать. Песики были устрашающие, но ощетинившиеся копьями строй пехоты, думаю, мог быть инструментом не хуже. Сейчас вся проблема бесов заключалась в их неадекватной цене в мане и в никакущем обмундировании и вооружении. В конце концов, основательно расспросив Сипрари, который с удовольствием разглагольствовал на тему характеристик тех или иных предметов, я выбрал десяток комплектов тяжелой брони черного тыса второго уровня за 200 единиц маны грани, в кое я планировал облачить отряд бесов, а себе взял тяжелый симарский щит за 35 единиц, и офигительный черный плащ с кожаными металлическими накладками за 15. Кто такой этот долбанный тыс, оставалось только догадываться, но выглядела эта броня весьма представительно, как и щит. А плащ взял чисто потому, что в нем я выглядел настоящим тёмным властелином. Твое время вышло, — как всегда неожиданно возвестил Прари, и я покинул пыльное подземелье. Вы вернулись на ран. Вы лишились двух единиц маны грани. Твою мать! Вот ублюдки! Похоже, мана грани используется лишь за гранью и не накапливается. На ранне была ночь. Душный воздух полнился уже привычными звуками дыры. Свет от лун отражался от гранита, превращая равнину в серебряную гладь. Рядом послышался тяжелый всхрап. Я резко обернулся, вынимая секиру. О, черт! Огромная гора доспехов высилась позади мрачного столпа грани, а рядом лежала хорошо прожаренная туша гончей. В нос шибанул запах шашлыка, от которого засосало под ложечкой. На моем герое не было живого места. Сочащиеся кровью и сукровицей тело пса было сплошь покрыто струпьями и сжёными ранами. Багровый огонь едва тлел в его взгляде. «Барбоса!» Мгновение, и черный гигант оказался рядом. Он осторожно обнюхал из раненого собрата, ткнул его носом и тихонько заскулел. Мой мозг наполнился многочисленными обиженными образами. Капитан был жутко расстроен, что я не взял его в такую забарушку. надо дотащить его до загона. Если и выживет, то только там». Это оказалось нелегкой задачей. Это оказалось нелегкой задачей. Огромная бессознательная туша лишь скулела, когда мы пытались толкать и тянуть ее в ближайший загон. Горелая кожа облазила трупьями, открывая сочащейся слизью ярко-красное мясо. Я и не заметил, как рядом появились седрах, притихший в угар, серьезные бесы. А вскоре вокруг стало тесно от массивных тел гончих. И вдруг я ощутил настоящее единение. Это было столь новое и неожиданное. Мои песики... Мое стадо, столпившись вокруг раненого воина, скорбели по сгинувшим за гранью. Я впервые ощутил то, о чем раньше старался не думать. Они не просто безымянные юниты, которых можно, обводя рамкой, посылать в бой. Пусть они и неполноценные, и разумные, коим, честно говоря, не всегда можно отнести и иных людей. Но они могут испытывать чувство радости, скорби, горя. Отбор наделил их безупречной верой в своего вождя. который раз за разом садится в лужу. Стыдно, Славик. Очень стыдно. В конце концов, три гончие поднырнули под израненного собрата, а я и бесы осторожно задвинули его им на загривке. И в таком виде мы дотащили героя до ближайшего загона. Теперь оставалось лишь надеяться. Постояв еще немного над раненым псом, я удалился в убежище. Этот адский длинный день... наконец закончился.